Глава 14: 22 дня без кокса Первая мысль при пробуждении С содроганием он заметил, что просто не на кровати скручены, как будто ими пытались его придушить. Показалось, что пот на затылке, плечах и в промежности внезапно похолодел. Снова дрожь. Он любил такое потение. Изгонять наружу значит избавляться от токсинов. Изгонять токсины — удаляться от зла. В комнате совсем светло. На будильнике 9.50. У Лаика не было никаких встреч, ничего срочного. Единственный вечный бой — пропускать время сквозь себя, не занюхивая ни одной полоски. И того за глаза хватает. Почти сразу у него застучали зубы, и начался спазматический озноб — Кости болели, как будто во сне его избили. Он попытался выпутаться из простыней, и его скрутила острая боль в желудке. По внутренностям растекся огонь, который требовал одного. Пламенного извержения. Понос. Нужно мчаться в сортир, пока не поздно. Он встал и потерял равновесие. Мгновение спустя он лежал, уткнувшись носом в пол. Распрямился и заметил, что оставил на дереве пятно крови. «Вот дерьмо!» Он разбил себе нос, или же титановые пластины вонзились в носовую перегородку. Глаза застилало слезами. Он скорчился и подождал несколько секунд в позе зародыша, пока в нем накопится хоть гран воли. Иногда он говорил себе, что подцепил страшную болезнь, что-то тропическое, передавшееся от чернокожих, похитивших его двумя месяцами раньше. Истина была проще. У него синдром мерзлого индюка, cold turkey, как говорят англосаксы, потому что во время ломки ты дрожишь как старая птица. Он разогнулся, прижимая тыльную сторону ладони к носу, и двинулся, то ползком, то на коленях, к ванной комнате. И если сфинктеры не выдержат, он загадит все вокруг и не переживет такого унижения. Холодный кафель принес ему облегчение. Он оперся о борт унитаза и устроился сверху и на экстремис в самый последний момент. Огненная боль опалила зад, а черная молния испепелила мозг. Прилив крови. Или наоборот, нехватка кислорода. Он, очнувшись на полу, он почувствовал себя лучше. Невозможно узнать, сколько времени он был без сознания. Часы остались в спальне. Ему показалось, что сосуды на лице лопнули, а ноздри забиты сухой грязью, просто засохшая кровь. Дыша ртом, он уцепился за раковину и поднялся. Внутренняя канализация тоже вроде бы наладилась. Он спустил в воду. Зажег ароматическую свечу, индийское дерево, и разделся. Сидя в душевой кабинке, открыл воду и отрегулировал более или менее температуру. Он все еще дрожал под струями теплой воды. Надел волосяную перчатку и растерся изо всех сил. Постепенно в голове прояснилось. Единственной хорошей новостью было то, что он спал. Вот уже неделю он жил на Магадоне. Если этого не хватало, добавлял мепронизин. Сегодня ночью он принял еще Транксена, а потом подоспело подкрепление в виде сестры с ее Силнаксом. Но накачиваться снотворным, чтобы бросить кокс, это все равно, что дрочить, чтобы не бегать по шлюхам. На работу он больше не ходил. Вытащил симку из своего мобильника — Молился и медитировал, согласно указаниям Ваджираяны. Занимался спортом, как только отпускал ломота во всем теле. Писал в раковину, чтобы не посещать туалетов, которые вызывали в нем условный рефлекс «Где моя дорожка?». Он заперся вместе со своим злом. Дуэль в рукопашную, из которой он постепенно выходил победителем, потому что... Несмотря на все страдания, моменты отчаяния, приступы страха, время шло. И только это имело значение. Возврата назад не будет. Ему на голову по-прежнему лилась вода. Нужно бы предупредить своего психиатра и пройти настоящий курс поддержки. Или записаться в какую-нибудь программу, вроде анонимных алкоголиков. Но гордость решила за него. Он хотел покончить с этим в одиночку и тайно. Возродиться из пепла, словно феникс. Выходя из душа, он дрожал, на этот раз от холода, но мозги вроде прочистились. Он подумал, не побриться ли, но, учитывая, как тряслись руки, он бы просто зарезался. Зеркало. Свинцовый цвет кожи, впалые щеки. Он не смеялся и даже не улыбался уже долгие недели. Он больше не способен был испытать хоть какое-то удовольствие. Не чувствовал вкуса ни к чему. Все желания покинули его. Осталось тусклое тягучее болото. Он натянул трусы и майку и отправился на кухню, призывая Гаэль. Никакого ответа. Почти полдень. Наверняка она куда-то ушла. После убийств она стала совсем другой. Помолодела лет на десять. Больше не красилась. И надевала самое приемлемое из своего барахла. Скорее стиль хиппи, чем it girl. Она похудела, но не исхудала. Всех сдавали нервы, когда речь заходила о весе Гаэль. В Британии ноябрьское солнце ее обжарило и отскоблило, в хорошем смысле слова. Лаика завораживала его сестра. Со своей провалившейся карьерой актрисы и закидонами из корд-девицы она могла показаться настоящим лузером. Заблуждение У Гаэль была ученая степень по философии, и она дала бы фору любому схоласту XIII века. Она была самой красивой девушкой, какую он когда-либо видел. После Софии. Или, скажем, наравне с ней. И однако за ней не числилось ни одного серьезного романа. Ее любовные истории – ограничивались ледяным перетрахом и темными манипуляциями. Он приготовил себе тибетский чай с солью, ячменем, маслом и молоком, штука, от которой немедленно блеванешь на собственные башмаки, но это пойло напоминало ему о единственных счастливых годах его жизни, тех, что он провел в монастыре Зангдиана. Он уселся на диван под триптихом Ансельма Кифера, Купленному разорившегося коллекционера, подумал о своих детях, и настроение разум упало. Сейчас он отказывался с ними встречаться. Вообще-то, под кайфом или без, ему всегда было с ними неловко. Совершенно чуждый их миру, языку, играм. В практическом плане он был ни на что не годен. Не способен ни сварить им яйцо, ни одеть их. А на сегодняшний день с нервами, натянутыми как рояльные струны, он не выдержал бы и часа в их присутствии. Чтобы не показываться в отведенные ему дни, он сослался на проблемы со здоровьем. Присущей ей ироничной манере София наверняка предположила, что он страдает от перебора кокса. Тем лучше. Наркотик был основной причиной их развода, и он категорически не хотел, чтобы итальянка вообразила, будто он решил завязать, чтобы сблизиться с ней. Он пил третью чашку своего чая с маслом, проблюется перед тем, как заняться спортом, когда в дверь позвонили. Должно быть, Гаэль забыла ключи. Он никого не ждал, а его дом был настоящей крепостью с консьержем и набором кодов. Он отпер замок и повернул ручку, даже не глянув в глазок. Это была не Гаэль, а София. Папа морто! Папа умер! произнесла она глухо.